глава вторая. битва с неведомым племенем знаешь ли ты батюшка что сказал заль богатырю рустему врага нельзя считать ничтожным и беспомощным из древней персидской песни войско шло всю ночь сделали только две короткие остановки чтобы подкормить коней под утро степь затянулось туманом Отдельные отряды потеряли друг друга. Тонкими заунывными голосами, подражая вою волков и шакалов, перекликались разведчики. Свежий ветер погнал разорванные клубы тумана. На золотистой полосе неба у горизонта показались гребни холмов. Под ними мерцали бесчисленные огоньки костров, и все яснее становились группы всадников, верблюдов и груженных телег на огромных высоких колесах. Это был лагерь неизвестного племени. Там уже заметили приближение войска Хорезм-Шаха. Вынырнув из тающих клочьев тумана, показались тридцать всадников. Они держались тремя отдельными десятками. Первые косые лучи солнца осветили их синюю длинную одежду, железную броню и железные шлемы. Они сидели на небольших, толстоногих и длинногривых конях. Вместе с передним десятком ехал на высоком туркменском жеребце белобородый мусульманин в белом тюрбане и малиновой шубе, расшитой желтыми цветами. Рядом со стариком ехал всадник, держа копье с белым конским хвостом на конце. «Салям вам!» — крикнул старик. «Я тоже мусульманин!» «Дайте мне поговорить с вашим главным полководцем, да хранит его Аллах!» «У нас в войске много полководцев, а начальствует один, гроза вселенной, меч ислама, Харызм шах Аллах, ад-дин Мухаммед!» Старик сошел с коня. Сложив руки на груди, слегка согнувшись, он подошел к тому месту, где на своем великолепном коне блистала шах Харезма окруженный безмолвными нарядными ханами. Повелитель монгольского войска, великий Найон Джучи-хан, сын Чингисхана, владыки восточных стран, приказал мне, его переводчику, приветствовать могущего владыку западных стран ад Аддина Мухаммеда, да продлит Аллах твое царствование на сто двадцать лет. Он говорит тебе «Салям». «Салям», — сказал шах. Хан Джучи спрашивает, почему храброе войско шаха направляется по следам монгольского войска, двигаясь так спешно всю ночь. Старик ждал ответа. Но шах, поглаживая черную бороду, пристально вглядывался грозным взором в монгольского посла и молчал. Хан Джучи приказал еще сказать, что его отец, непобедимый владыка Хан, Поверял своим полководцам Субудаю и Тахучару наказать мечежных меркитов, убежавших от воли ханской. Истребив их, монгольские войска уйдут обратно в родные степи. Старик помолчал несколько мгновений, впиваясь взглядом в невозмутимое суровое лицо шаха. Затем продолжал. Чингисхан повелитель всех народов, обитающих в войлочных юртах, всем нам повелел обращаться дружески с мусульманскими войсками, если с ними придется встретиться. В знак дружбы хан Дручи предлагает выдать войскам шахского величества часть захваченной добычи и пленных меркитов, как рабов. Тогда шах ударил плетью коня. Гнедой конь заплясал, сдерживаемый сильной рукой Мухаммеда. И шах сказал знаменитые слова, которые тут же записал в походную тетрадь подвигов и битв и изречений шаха его придворный летописец Смирза Юсуф. «Скажи твоему начальнику, если Чингисхан не велел тебе со мною сражаться, так мне Аллах приказывает другое — напасть». «На ваши войска! Я хочу заслужить милости могущего Аллаха, истребив вас, поганых язычников!» Переводчик, пораженный, окаменел, обдумывая слова харизм-шаха. Но Мухаммед уже направил коня к спешно строившемуся в боевой порядок войску. Переводчик вернулся к монгольским всадникам, сел на коня, и вся группа монголов поехала в сторону своих войск. Несколько шагов они ехали медленно, а затем, пригнувшись гривом во всю конскую прыть, помчались к своему лагерю.